Глава седьмая Ашер задумался, пытаясь вспомнить, почему решил действовать хитростью, вместо того, чтобы прямо попросить Лиану стать его женой. Ответ на этот вопрос пришел немедленно. Никто не захотел бы выйти за него замуж добровольно. Даркглум, или гиблые земли, как другие называли его королевство, был опасным местом, в котором простым людям очень сложно выжить. Даже маги опасались ступать на эти земли. Благодаря монстрам и постоянной опасности, люди демонизировали его подданных. Все вокруг считали, что темные маги – подлые существа, которые только и делают, что устраивают кровавые ритуалы и похищают людей для своих утех. Учитывая все это, он, как правитель Дарглума, в глазах остальных и вовсе выглядел как нечто ужасающее и отталкивающее. Ашер слышал, как его называют монстром, считая, что он безжалостен и уродлив. Его именем пугали детей. Именно поэтому он сразу решил действовать осторожно. Но, может быть, все не так, как он считал. «Думаю, я просто...» Начал он, но замолчал, остановленный следующей мыслью. Окинув Лиану оценивающим взглядом, он спросил. «Ты ведь знаешь, кто я?» Аня непонимающе моргнула, а потом засмеялась. От нее во все стороны брызнули переливающиеся радугой солнечные лучи. Это выглядело настолько поразительно, что у Ашера перехватило дыхание. Он ощутил, как тепло окутывает его тело, расслабляя и согревая. Он искосо посмотрел на старого мастера, но тот просто любезно улыбался, глядя на них, явно не замечая, как его мастерская становится светлее и ярче. «Конечно!» — сказала она. «Ашер Блэквелл!» Очень богатый и расточительный лорд, живущий в гиблых землях». Ашер все еще смотрел на мастера, поэтому ему не составило труда заметить, как лицо старика сначала застыло, а потом смертельно побледнело. Мужчина отшатнулся от стойки и приоткрыл рот, словно ему внезапно перестало хватать воздуха. Его взгляд наполнился ужасом и паникой. «Что с вами?» – спросила Лиана, и внимание Ашера вернулось к ней. — Вам плохо? Вызвать скорую? — Я... Я... — заикаясь, выдавил старик. Столкнувшись взглядом с Ашером, он снова застыл, а потом попытался натянуть на лицо приветливую улыбку. — Простите меня, я... — Думаю, этого будет достаточно, — оборвал его лепетание Ашер, не желая, чтобы старик сказал лишнее. Он уже и так понял, что Лиана понятия не имеет, за кого она согласна выйти замуж ашер был уверен что ее мнение изменится когда она поймет кем именно он является конечно конечно зачистил мастер как пожелаете давайте я все вам упакую сделаю в лучшем виде у меня есть замечательные шкатулки а скидку сделаете внезапно спросила лиана ашер поджал губы и хотел сказать что в состоянии заплатить полную сумму но она даже не удостоила его взглядом «Посудите сами, мы столько взяли, что не грех скинуть немного, например, пятьдесят процентов». Старик, услышав ее слова, сначала опешил, а потом возмущенно запыхтел. От такой наглости он явно позабыл о своем страхе перед Ашером. «Пятьдесят? Вы не можете быть серьезной, госпожа! Полгода! Именно столько нужно времени, чтобы сделать одно колье! Не забудьте о стоимости материала, чистейшие сапфиры!» Где еще вы встретите камни такой чистоты? Нет, нет, не может быть речи. Максимум пять процентов. Что? Всего пять? Но это же настоящий грабеж. И вообще ваша работа просто халтура. Посмотрите сюда. Видите, тут явная асимметрия. Тридцать пять, не меньше. Халтура? Почти взвизгнул старик, хватаясь за сердце. О чем это вы говорите? Все мои предки занимались ювелирным делом. Пять поколений мастеров. И где тут асимметрия? Это такой узор. Десять, и не монеты меньше. Ха, вы явно спали, когда вам преподавали ювелирное дело. Не знаю, как насчет ваших предков, но ваша работа не стоит больше, чем пара медиков. Посмотрите на этот камень. Он мутный и портит всю композицию. Двадцать пять процентов на все покупки, и мы еще подумаем, покупать или нет. Лиана вздернула прелестный нос, окидывая старика уничижительным взглядом. «Вам стоит проверить зрение, госпожа!» — возмущенно выдал старик. Ашер нахмурился и хотел осадить его, но Лиана выставила руку, безмолвно умоляя не вмешиваться. Ашер не знал почему, но все таки промолчал, хотя и одарил ювелира недовольным взглядом. «Этот камень такой же кристально чистый, как и все остальные! Пятнадцать, и это моя окончательная цена!» Лиана внезапно просияла. «По рукам!» После этого она с гордостью повернулась к Ашеру. Она хотела сказать что-то еще, но в этот момент с улицы донесся какой-то шум. В следующий миг дверь в ювелирную лавку резко распахнулась, и внутрь вбежало несколько охранников. Ашер прищурился и встал так, чтобы загородить Лиану от неизвестных. Лиана, Вольф, вы арестованы! прокричал один из стражей и угрожающе двинулся вперед. Ашер услышал, как девушка позади него ахнула. Ему совсем не понравилось, как испуганно это прозвучало. «На каком основании?» — потребовал он ледяным голосом. Стражник резко остановился, кинув на него нерешительный взгляд. «Не могу сказать», — ответил он. «Вам лучше отойти в сторону, господин, иначе...» «Не смей приказывать или угрожать мне!» — процедил Ашер, ослабляя тиски на своей силе. В тот же момент все вокруг ощутили увеличивающееся с каждым мгновением давление. Оно разрасталось все больше, пока люди по ту сторону двери не начали испуганно вскрикивать. «Как думаешь, с кем ты говоришь?» — спросил он и подошел к стражнику, который усиленно потел от страха. «Мое имя — Ашер Блэквелл». Как только он это сказал, стражник отшатнулся, глядя на него испуганными глазами. Мужчина не мог поверить, что им так не повезло. «Ваше... ваше...» Заикаясь, начал он, явно пытаясь обратиться к стоящему перед ним Ашеру, но его язык совсем не двигался. Ашер ослабил давление, опасаясь, что может задеть Лиану. Стражник вздохнул свободнее. Ужас немного отступил. «Давай попробуем еще раз. Итак, по какой причине вы прерываете меня и мою невесту?» — спросил Ашер дружелюбно. Н — Невесту? Голос стражника сломался в конце, отчего тот почти пропищал последние слоги. — Но... но... нам сказали... — Что вам сказали? — поинтересовался Блэквелл, пожирая мужчину взглядом притаившейся змеи. Стражник судорожно сглотнул. Ему хотелось оказаться где угодно, но не здесь. — Сказали, что она преступница? — выдохнул он. Она причинила вред аристократке и притворялась ею, чтобы заполучить...» Стражник замолчал, а потом в его глазах появилось понимание. «Она обманула вас, господин! Она не та, за кого себя выдает! Не волнуйтесь, ваша настоящая невеста ждет вас в замке короля, а эта преступница, ей место на виселец!» Он не смог договорить, так как сильные пальцы сжали его горло с такой силой, что послышался хруст. Глаза стражника выкатились от ужаса, когда он понял, что его почти держат на весу. «Где ей место?» — елейно спросил Ашер, злясь все сильнее. «Никто не смеет угрожать его будущей жене. Он сотрет в пыль любого, кто даже просто подумает об этом». «Господин!» — вмешался в разговор второй страж. Все это время он стоял в стороне. «Это был приказ короля!» — Ашер резко посмотрел на него. Нетрудно было догадаться, что пытался сделать этот человек. — В самом деле? — спросил Блэквелл, разрешая манипуляцию. — Да, господин. Стражник немедленно встал на колено, упирая кулак в пол. — Приказ поймать преступницу, посмевшую выдать себя за аристократку, поступил от его величества. — Хм... — протянул Ашер и нехотя разжал пальцы. Стражник тут же рухнул на пол и захрипел, хватаясь руками за горло. — Тогда, я думаю, мне стоит спросить его лично, почему он это сделал. Аня мудро держалась рядом с Ашером, когда они следовали к карете в окружении отряда стражников. Те выглядели сбитыми с толку и неуверенными, но все равно не оставляли их без внимания. «Невеста!» — прошипела она, когда убедилась, что никто не подслушивает. Ашер, непонимающе на нее, посмотрел. Разве она не согласна была выйти за него? Она не хотела огласки? «Это может быть опасно. Конечно, ты богат, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы противостоять королю», — прошептала она, прижимаясь так сильно, что Ашер едва мог мыслить. Все его внимание было сосредоточено на месте, где Лиана соприкасалась с ним. «Не стоит спорить с королем. Я пойму, если ты отойдешь в сторону». Ашер бросил на нее резкий взгляд, но ничего не сказал, так как в этот момент они добрались до экипажа. Аня действительно так думала. Она оценила попытку Ашера защитить ее. Все-таки с невестой богатого человека будут обращаться более осторожно и бережно, чем с простой прислугой. На короткий миг она даже подумала, что это хорошая идея. Но потом поняла, что подобная связь может навредить уже самому Ашеру. «Ты не одолжишь мне свой плащ?» — спросила Аня, решив, что сейчас самое время придумать новый план побега. «Зачем?» Ашер нахмурился, признаваясь себе, что не поспевает за мыслительным процессом девушки. «Король не станет слушать», — она удрученно покачала головой. «Я не сделала ничего плохого. Может быть, была немного глупа и наивна, но это совершенно точно не должно караться смертью». Аня фыркнула, сожалея, что для прошлой владелицы тела все обернулось именно так. «Почему? Что почему?» Аня тоже нахмурилась, поглядывая то на Ашера, то в сторону окна. «Почему король не станет меня слушать?» Аня сосредоточилась на сидящем напротив Ашери. Тот выглядел хмурым и раздраженным. Ему явно не нравилось происходящее. «Потому что мое слово будет против слова аристократки!» Аня вздохнула. «Не нужно думать дважды, чтобы понять, на чьей стороне будет король. Ты ведь слышал, что сказал стражник?» Ашер задумался, вспоминая, что именно сказал тот червяк, прежде чем он заткнул его рот. «Зачем ты притворялась аристократкой?» С любопытством спросил он, вспомнив Маркизу и первую встречу с Лианой. Аня смутилась. Она не знала, как ответить на этот вопрос. Не хотелось лишний раз ругать погибшую Лиану за совершенную глупость, но и полностью промолчать она не могла. «Понимаешь?» — начала она неуверенно. «Я просто поверила в... М в слезливую историю любви?» «Ты спрашиваешь?» — уточнила Ашер. «Нет, нет!» — Аня махнула рукой и вздохнула, решаясь маркиза пришла ко мне и рассказала что ее хотят связать узами брака с нелюбимым и страшным человеком, но она не могла на это согласиться так как уже влюблена в принца который отвечает ей взаимностью им просто требовалось немного времени чтобы убедить всех в том что идея их брака очень удачна я должна была просто подменить ее на помолвке. аня замолчала и посмотрела в окно не решаясь встретиться взглядом с мужчиной она ощущала себя невыносимо глупой в этот момент Ашер задумчиво покачал головой. Лиана не показалась ему наивной и доверчивой. Создавалось впечатление, будто речь шла о другом человеке. «Что заставило тебя передумать? Имя жениха?» Последние слова были произнесены с легкой нотой горечи. «Нет», — Лиана фыркнула, сложив руки на груди. «Меня столкнули с лестницей, а когда я пришла в себя, то услышала разговор Маркизы с подругой, в котором они обсуждали мое будущее». «Мне не понравилось то, что они задумали, поэтому я сбежала». «Да», — подумал Ашер, — «вот это очень похоже на Лиану, которую он знал». В принципе, всю эту информацию он уже и так знал еще до того, как начал тесно общаться с Лианой. Анжелика Беро, якобы подруга Атвуд, с радостью поведала о том, где пряталась Маркиза и что то хотела сделать, но он не стал показывать свою осведомленность. «Получается, она просто подошла к тебе». Ашер попытался добавить в голос сомнения. Он был плохим актером, но надеялся, что этого будет достаточно. «Верно», — ответила Лиана. Казалось, она не обратила внимания на несколько деревянное поведение собеседника. «Мы с ней похожи внешне. Не знаю, почему так получилось. Наверное, просто случайность. Бывает». Лиана пожала плечами, давая понять, что действительно не в курсе причин странной схожести. У Ашера на этот счет имелось свое мнение. Он не особо верил в случайность, подозревая, что в прошлом девушек скрывалась какая-то тайна. «Она была убедительна», — продолжила Лиана и скривилась. Казалось, ей самой не нравилось, как легко она в прошлом дала себя обмануть. Плакала, говорила, что сильно любит принца, а он ее, но родители пока не готовы принять их союз. Сказала, что жестокий правитель гиблых земель посягает на ее тело и магию, и она не знает, что делать». Услышав о жестокости, Ашер остался равнодушен, хотя и знал, что эти слухи возникли на пустом месте. Конечно, как правителю ему приходилось быть твердым, но он никогда не находил удовольствия в чужих страданиях, стараясь достичь положительного результата с наименьшими потерями для всех. «И в чем был план?» — как можно спокойнее спросил Ашер, все еще не до конца понимая, как ли она могла согласиться. Он не знал ее долго, но даже этого времени хватило, чтобы понять, насколько сообразительной и в какой-то мере проницательной была девушка. Она хотела, чтобы именно я появилась на помолвке. Маркиза планировала открыть правду сразу после церемонии. Она понимала, что мне вряд ли удастся дурачить ее отца долго. Мы с Маркизой хоть и похожи, но все таки разные. Помолвку можно разорвать только через год. Аттвуд уверяла меня, что этого времени ей и принцу будет достаточно, чтобы убедить родителей позволить их брак. Ашер со скепсисом на нее посмотрел. Он уже видел пробелы в подобном плане. «И почему ты убежала?» Задал он еще один вопрос, пытаясь понять, как работает голова Лианы. Пока у него получалось плохо. Она была довольно противоречивой личностью. Как я уже сказала, меня столкнули с лестницей, а потом, когда очнулась, я услышала разговор Маркизы с подругой. Тогда я поняла, что отвод планировала во всем обвинить меня. Она рассчитывала, что меня казнят за то, что я выдала себя за аристократку. «Но зачем ей это?» — вкратчиво поинтересовался Ашер. «Помолвку можно разорвать через год». «Да», — Лиана фыркнула, — «но невеста при этом не бессмертна. Маркиза знала, как только ее отец поймет, что вместо дочери кто-то другой, то тихо удавит самозванку, сделав вид, что никакого обмена не было. А Атвуд зачем-то все таки требовался этот год, и она решила, что лучший способ — это траур по самозванке». «Но для чего ей нужен был этот год?» — с недоумением спросил Ашер. «Не знаю», — ответила Лиана и нахмурилась. «Может, рассчитывала, что этот страшный правитель за год передумает на ней жениться?» «Как-то это подозрительно», — произнес Ашер. «В этом сроке явно крылась какая-то тайна». «Ты сказала, что тебя столкнули с лестницы. Ты видела, кто это сделал?» Лиана замерла, а потом медленно кивнула. И кто? слегка надавил Ашер, прищуриваясь. Он намеревался устроить ад человеку, посмевшему причинить вред его будущей жене. Он сделает все, чтобы тот пожалел, что родился на свет. Какая разница? Лиана с горечью хмыкнула. Ей все равно ничего не будет. И все же, настоял он. Девушка некоторое время молчала, а потом все-таки сказала. Анжелика, подруга Маркизы. Ашер прищурился, обдумывая услышанное. Анжелика Беро была подругой маркизы Атвуд, но, судя по тому, что ему удалось узнать и понять, девушка не особо дорожила дружбой, преследуя собственные цели. Она активно помогала маркизе, но потом развернулась к той спиной и спокойно выдала так называемую подругу. И не только это. Учитывая покушение на Лиану, Беро явно пыталась помешать планам Атвуд. Но почему? «Да она просто сама глаз на принца положила!» — воскликнула Лиана, возмущенно складывая руки на груди. Ашер обдумал ее слова и медленно кивнул. «В этом есть смысл!» — произнес он. Все действительно выглядело так, словно Анжелика не хотела, чтобы план Маркизы осуществился. Они еще какое-то время обсуждали Маркизу, бюро и недавние события, но в какой-то момент пришлось прерваться. Карета добралась до Королевского замка. Выглянув в окно, Аня тяжело вздохнула. Она не могла поверить, что так быстро вернулась в место, из которого так стремилась сбежать совсем недавно. Покосившись на Ашера, она нахмурилась. Не хотелось, чтобы невинный человек пострадал из-за нее. «Послушай, подумай еще раз. Зачем тебе портить отношения с королем ради меня? Я понимаю, что гиблые земли далеко, но ведь король может пожаловаться на тебя твоему правителю. Я слышала, тот очень крут». «Действительно?» — заинтересованно спросил Ашер, выбираясь из кареты и подавая Лиане руку. «Ты думаешь, он крут?» Они не торопились, остановившись около крыльца замка. «Еще бы!» — Аня фыркнула. «У него целое королевство монстров, и он там самый главный. Он не может не быть крутым. Жуть, как страшно!» Ашер паник. Конечно, ему не стоило рассчитывать на что-то другое. «В любом случае, — продолжила Аня, — тебе лучше не вмешиваться». Я что-нибудь смогу придумать, не беспокойся. Удалось ведь как-то сбежать в первый раз? — Хватит болтовни! Руки!» Аня резко замолчала и посмотрела на стоящего перед ними человека. В руках он держал... Кандалы? Аня не видела его среди стражей, которые сопровождали их сюда. Но, если судить по форме, он явно работал в охране замка. — Ты оглохла? — спросил человек и скривил рот. — Руки протяни! — Зачем? рефлекторно задала она вопрос, по-детски пряча руки сзади. «Ты ведь не думаешь, что тебе будет позволено свободно передвигаться по замку Его Величества? Я отведу тебя в подземелье, где ты и будешь ждать, когда король сочтет возможным провести над тобой суд, за которым, конечно же, последует немедленная казнь. Думаю, у нас будет возможность хорошо провести время», добавил он с кривой ухмылкой. «Его Величество не будет против». Человек не договорил. Его попросту снесло невидимой волной и с силой бросило в стену около входной двери. Послышался сдавленный крик, скрежет металлической брони и треск. Аня слегка отшатнулась, пораженная. Она в ужасе смотрела, как глаза мужчины закатились, а потом его тело рухнуло на лестницу. Она вздрогнула и резко отвернулась, когда увидела, как тот падает лицом на камни. «Что это было?» Чуть заикаясь, спросила она, неосознанно повышая голос. После вопроса Аня вцепилась в руку Ашера, опасливо поглядывая по сторонам. «Ведь тот, кто это сделал, все еще мог быть где-то здесь». «Все в порядке», — услышала она спокойный голос Ашера над собой. Вскинув голову, Аня вопросительно на него посмотрела и практически сразу застыла. Судя по лицу, мужчина готов был кого-нибудь убить. Аня сглотнула, но вместо того, чтобы отшатнуться, прильнула Кашеру сильнее. «Это ты сделал?» — спросила она, полностью уверенная в ответе. Ашер моргнул и перевел взгляд на нее. В его глазах клубилась тьма, которую он вскоре сморгнул. «Ему не следовало говорить при мне нечто настолько грязное», — хмуро бросил он, снова посмотрев на мужчину. Вокруг поверженного стража уже суетились люди, которые со страхом поглядывали в их сторону. Никто не осмеливался подойти ближе. «Я надеюсь, он не умер», — пробормотала Аня, зачем-то успокаивающе поглаживая Ашера по руке. «Ты беспокоишься о нем? хмуро спросил он и недовольно стиснул челюсти. «Может быть, стоило ударить сильнее?» «Конечно!» — Аня фыркнула, но не успела Ашер что-то сказать, как она добавила. «Если он умрет, король точно будет недоволен. Он может наказать тебя. Я не хочу, чтобы ты подвергал себя опасности, но... но... но...» Подтолкнул ее Ашер, чувствуя, как в груди разливается тепло от милой заботы Лианы. «Но это было круто!» — крикнула она, едва не подпрыгивая на месте. «Ты настоящий маг! Вау, это так здорово! Раз! И его буквально снесло с ног! Как ты это сделал? Это какое-то заклинание? Настоящая магия! С ума сойти!» Закончила она эмоционально. Ашер не мог отвести взгляд от ее взволнованного лица. Глаза Лианы блестели, губы были приоткрыты, а на щеках выступил очаровательный румянец. Хотелось нагнуться и поцеловать ее, чтобы посмотреть на ее реакцию. Что она сделает? Ударит его? Смутится? Убежит? Начнет в чем-нибудь обвинять? А может, ответит? Последняя мысль заставила Ашара близнуть губы в предвкушении. Он уже почти осуществил задуманное, Но его остановило выражение на лице Лианы, которое выглядело жалостливой. «Что такое?» — спросил он слегка севшим голосом. Пришлось несколько раз кашлянуть, чтобы убрать подозрительную хрипотцу. «Я волнуюсь не только о том, что король будет недоволен. Думаю, твоя реакция была немного излишней. Он, конечно, козел, вздохнула Аня. «Но не стоило его так сильно ломать». Ашер забеспокоился. Он действительно переусердствовал. Но человек проявил неуважение. Никому нельзя так смотреть на его будущую жену, и никому не позволено заковывать ее в кандалы. С ним все будет в порядке, успокоил ее Ашер. Идем к королю. Постой, Аня остановила его. Разве к нему можно прийти так просто? Усомнилась она. Почему нет? Ашер нахмурился, не понимая причины задержки. Он король, объяснила Аня. К нему нельзя вот так ворваться без разрешения. Ты хочешь, чтобы нас казнили? «Не беспокойся!» – Ашер слабо ей улыбнулся. «Он примет нас!» Аня сомневалась, но все-таки позволила ему вести себя. Сама она в этот момент была не против подождать приглашения, все больше шансов для побега. Однако Ашер не дал ей времени. Он планомерно вел ее через весь замок. Причем шел так, словно знал все в этом месте. Вскоре они добрались до двери, которую охраняли несколько вооруженных охранников. Не было сомнений, кто находился в комнате. Нас точно сейчас остановят, прошептала Аня, бросая быстрые взгляды по сторонам. При этом она пыталась опустить голову как можно ниже, будто это могло сделать ее совсем безобидной. К ее удивлению, их не остановили, даже не спросили имен. Завидев их, один из стражников просто постучал в дверь, а потом вошел в нее и почти сразу вышел. Аня подозревала, что он доложил об их прибытии. После этого два стража взялись за ручки и распахнули перед ними створки. Даже не пришлось останавливаться, настолько все прошло быстро и слаженно. Аня глубоко вздохнула, готовясь к неизбежному будущему, а потом храбро шагнула в кабинет, хотя ей хотелось бежать, под руку Сашером.